тема, продолжение предыдущей, это неожиданные визитеры. Ну, вы знаете, сидите, вы работаете, кто-то говорит, слушай, а хотел тебя как раз спросить, как у тебя тут с этим делом, да? И вот думаешь, то ли сразу вылоп пяткой, то ли вежливо послать, видите ли, коллега, да? А человек уже мозг тебе вынес, да? вот Причем к этим визитерам, как вы понимаете, относятся как внешние враги, так и внутренние. В виде подчиненных, коллег и руководства, не дай бог, да? Ну, по умолчанию руководство самое тяжелое визитер, конечно, да? Потому что начальнику пяткой было вроде как непедагогично. Может и обидеться негодяй. Вот. Но как с этим поступать? Я обращаюсь опять к руководителям. Что руководитель имеет право в любой момент вздрюкнуть подчиненного от любой работы и заставить его делать что-то еще. Профессиональный руководитель этим правом священным не злоупотребляет. То есть уважайте время подчиненных. И вообще обращайтесь с другими, как говорит иуда, иудаистская религия, так же, как хотите, чтобы обращались с вами. Хотите, чтобы уважали вас, начните с того, что научите уважать других. Ну, это необходимо, но недостаточно, конечно. Это первый шаг. Поэтому, потому что иногда мне отвечают так, что я буду уважать его время, это действительно не в реалиях, да, если он все равно ничего не делает. Я говорю, слушайте, ну, это уже другая история, тогда надо не с тайм-менеджмента начинать, а с нибудь другого, У вас есть человек, который все равно ничего не делает. То вопрос гораздо глобальный. А, значит, По умолчанию предполагают что подчиненные занимаются одним из порученных ему дел. И если вы сейчас его вырвете оттуда, то, видимо, вы ему смешаете все карты. Поэтому не надо к нему лезть. Я вообще советую, что в цивилизованной компании люди договариваются о встречах друг с другом. И это нормально. Это нормальная тайм-культура. В ответ на это я слышу, это же долго действительно проще встать и прийти, Гораздо. Но, простите, простота не признак правильности, как бы ни писали книги о пользе простоты. Да? Простота, она тоже бывает разная, я бы сказал. Да? И вот то, что проще встать и прийти, а некоторые даже умудряются прийти 7 раз за 5 минут, потому что он пришел к вам, решил вопрос, потом, пока шел до рабочего места, вспомнил, что не все решил, опять вернулся, и в такой итерации он пребывает весь день. Да? Вот почему руководитель может работать, когда все ушли. Часто. Вот теперь все ушли по работе. А что вы днем-то делали? А днем вы в теннис играли четырьмя ракетками, вставленными в различные части тела. Потому что все время у вас что-то летело, вас бросали этими кусками жвачки, а вы их там подбивали нормально, все ушли. Можно и поработать. Но мозг-то при этом вынесен уже, с чем работать-то будет. Можно посидеть за компьютером и отдохнуть за ним, делая вид, что работаете. Благо не отвлекают. Это да. Производительность низкая. Так вот, неожиданных визитеров надо гнать поганой метлой. О встречах договариваются. И то, что вы появились на пороге, не повод к вам обращаться. Это самое страшное для руководителя создать некий барьер. Я горячий противник Разрекламированной политики open door. Почему? Потому что политика open door открытых дверей применяется в цивилизованных странах с высокой культурой менеджмента. Где, несмотря на открытую дверь, туда кто попал и не полезет, потому что знает свою судьбу наизусть без всяких гадалок. Понятно, да? То есть наличие дивана не повод на него сесть и лузгать семечки на нем, да? Вот, ну, условно говоря, да, то есть, да, дверь открыта, так ты думай, прежде чем заходить. Руководитель же может принять некое решение о вашей компетенции, если вы в эту открытую дверь полезете зря. Извините, что так велерещивая идея-то понятно да, дверь-то открыта, но ты мозгом-то шевели. Вот. На нашей территории, я говорю откровенно, поскольку культура тайм-менеджмента пока плохо распространена сверху вниз и снизу вверх, я не рекомендую политику открытых дверей что не означает вообще отсутствие доступа к любимому телу, то есть мы должны обозначить, когда мы собираемся с кем-то говорить. Для этого служат распорядки, когда вы целенаправленно встречаетесь с вашими сотрудниками, и служат окна, когда вы готовы принять и удовлетворить внезапно возникшие острые потребности. Ну, Как встречаться? Выделить ли один день для встречи со всеми подчиненными? Выделить ли два дня и по два часа встречаться со всеми подчиненными, так сказать, централизовано? Это уже зависит от характера вашей работы, и эта штука ставится индивидуально, исходя из условий труда. Там бывают разные истории. Тут могут быть совершенно разные решения, рецептов нет. Но, в принципе, я сторонник того, чтобы руководитель давал сотрудникам поручения на неделю И потом особо перед глазами не отсвечивал. Ну, опять, я не говорю об управлении бригадой грузчиков в отдельно взятом складе с сильно пьющим населением. Да? Там чуть-чуть другие истории. Я по умолчанию все-таки говорю о других немножко темах. Да? И я сторонник того, что работа дается, вот встретились вы с вашим подчиненным и дали ему работу, чтобы неделю было чем заняться. Естественно, допускаются коррекции, допускаются контроль, обратная связь это отдельные вещи. Но, в принципе, вы его так на неделю забункировали и отправили. И все остальное уже экстримум. Да? То есть у него возникнуть может вопрос, несомненно, у вас может возникнуть очередная гениальная мысль, пнуть в догонку что-то еще там, да. Это сколько угодно. Да? Но по возможности, вот, допустим, встречаюсь я с вами в четверг, там, с двух до четырех. Во-первых, у меня в расписании к вопросу планирования запланировано подготовиться к этой встрече, чтобы когда вы вошли, я долго не смотрел на вас и думал, что бы вам такое сказать. Интересное, чтобы не обидеть, да? Вот. и там, а, вот, слушай, вот, там, надо за вот, займись. Ну, типа, уйди отсюда, не мешай, я не знаю, что с тобой делать, да? То есть к делегированию надо готовиться, а подготовка планируется. А что нужно для того, чтобы подготовиться к делегированию, кстати? Я полагаю, что осмы... осмыслить фронт работ. Когда вы видите некий фронт работ, а как осмыслить, я потом покажу. То есть я это переведу в практику сейчас, пока я говорю об общих вещах. Если я осмысливаю фронт работ вообще, те из них, которые приоритетны на ближайший период в частности, да и потом думаю, какую работу совместить с кем из осчастливленных этим подчиненных, естественно, то потом я могу с вами встречаться. А если нет, Бог знает, о чем мы с вами будем разговаривать. Буду я смотреть на вас, спрашивать, ну что, как дела? Вы мне скажете, ну, Александр... В принципе, нормально. Говорю, ну, там проблем нет? Вы скажете, ну, в общем, нет. Но если что, вы... Да, вы скажете, конечно. Типа поговорили, да? Вот такая беседа управленческая называется, да? Как знаменитый Джеймс, что на приборах 140, сэр, да? 140 чего? на каких приборах, сэр? Да, вот так вот. А потом крик на лужайке. Почему до сих пор это не сделано, да? Кто это сделал? Почему я сколько раз говорил, что это нужно сделать? Кому говорили? Когда говорили? Нет у руководителя слова, запомните, «говорил». Есть слово делегировал. А если это не делегирование, то нечего в суе воздух сотрясать непонятными вербальными действиями. То есть работа не расхватывается, понимаете, как оружие из пирамиды по тревоге. И зачастую, как это бывает, вот история вот эта связанная, что идет собрание, руководитель что-то говорит, все расходятся, Через какое-то время руководитель говорит, так, что сделано по этому вопросу? Реакция. По какому? Ну, мы же тогда говорили. А, ну да, начинает проблак сознания, говорили. И чего? Как что, Что до сих пор ничего не сделано? Удивленно, говорит руководитель. Народ так переглядывается, судливо глаза отводит, плечами пожимает. Ну, понятно, что в общем не сделано. Почему? А потому что говорили. А любая говорилка должна закончиться чем? Постановкой задачи. А постановка задачи – одна из обязанностей руководителя с точки зрения регулярного менеджмента. И нефиг обижаться на подчиненных, которые, несмотря на невыполнение вами своих обязанностей, не расхватали всю работу, о которой вы изволили вслух говорить. Они и без того полагают, что делают больше, чем надо, поверьте. Потому что все время заняты. Вот. Поэтому неожиданных визитеров надо прогонять. а встречах надо договариваться. И заранее приготовьтесь к тому, что ваши милые новые привычки никого на этом свете не обрадуют. Потому что у вас есть большой выбор, быть отзывчивым или быть эффективным. К сожалению, быть и тем, и другим еще никому на этом свете не удавалось. Потому что подчиненным и коллегам безусловно удобнее, когда доступ к вашему телу открыт круглосуточно. И они могут укусить вас за ухо ровно в тот момент, когда им пришла в голову сия гениальная идея. Да? Вот. И зачастую, когда даже вежливо сначала говоришь, «Коллега, а могу ли я вас попросить сначала все вопросы накопить воедино, а потом ко мне, собственно, зайти?» Ответ, знаете, какой говорится на голом глазу, «А зачем? Мне же так удобней». <aunt> Действительно, зачем писать, да? Зачем мучиться, <смbilさん> накапливать что-то, когда вот в режиме онлайн, да? Там вопрос возник, вопрос решил, да? Вот, поэтому неожиданных визитеров совет гоните. Но что значит, не просто закрывайте доступ, да? А если нельзя это отрегулировать на постоянной основе, как я рассказывал, да? ну, по крайней мере, ставьте задачу на день. Что значит на день? Ну, например, сегодня до 12 меня нет. В смысле, вас не будет в офисе? Нет, в смысле, меня нет, говорит руководитель. Это значит, ко мне не обращаться. Ну, исключительно, если марсиане прилетели и водки требуют. Да? Ну, тогда, конечно. То есть то, что называется форс-мажор. Да? Форс-мажор сносят любые системы. Да? На форс-мажор. Вся жизнь может быть форс-мажором, что-то хреново с организацией. Вот. Мы, скорее всего, сами себе устроили, да? а не какие-то зловредные демоны на моя щлена. мы Поверьте, 100%. Значит, поэтому а, к нам приходят, нам записываются, да, с 10 до 12 меня нет, или накануне мы говорим, ребята, у кого какие вопросы ко мне, завтра будьте любезны до 11, я в доступе. Потом меня не будет. Приучайте людей к тому, что вы регулируете пространство. Еще раз говорю, удовольствие это не вызовет. Сложнее в общих комнатах. В общих комнатах я рекомендую, и даже не в общих, на кабинетах, ввести табличку «Не беспокоить». «До». Распечатайте табличку на принтере, ставьте время. А что это дает? Да? Я вот иду, смотрю, вот у меня к вам, допустим, вопрос не запланированный. Тем не менее, у вас написано, вот сейчас, допустим, 13.47. Я иду и вижу у вас табличка «Прошу не беспокоить» до 14.00. Значит, я могу теперь взвесить, стоит ли мое дело того, чтобы прерывать, так сказать, ваши медитации за 10 минут до их окончания. Понятно, что вы можете сказать, что эта информация, безусловно, для тактичной. Да? Но кто-то тактичен от природы, и вы даете им возможность таким быть, А остальных такими можно сделать с помощью соответствующих силовых воздействий, поверьте. Люди очень быстро понимают, с какой стороны чистится морковка, уверяю вас. Только не надо этого бояться, и что они меня не полюбят, они на меня обидятся. Напомню, не обижайте и не бойтесь обидеть. Да? Устанавливайте правила игры, которые вы считаете нормальными. Объясните людям, почему возникли эти правила, но объясните, не надо ждать согласия и радостного лопли наконец-то. Да? В лучшем случае в курилке один персонаж, затягиваясь сигареты, сигаретой, скажет другому «наш совсем офигел, наверное, очередной семинар посетил, кого интересно в этот раз слушал, что опять эту фигню нам притаранит». Ну вот так, примерно, в зависимости от уровня культуры, персонажи доброжелательно обсудят ваши новые привычки, Мы к этому, естественно, готовы. Нам это, по большому счету, надеюсь, все равно. Мы же не ищем популярности, мы не политики, не пиар-персоны, не светские львицы и львы, да? Поэтому мы делаем свое дело и будь что будет. То есть правила должны быть понятны, логичны, обоснованы и объявлены для посетителей. То есть мы должны объявить, ребят, с завтрашнего дня живем мы вот так. То есть мы не спрашиваем, а кто-то скажет, а я с этим не согласен. Я говорю, коллеги, для тех, кто не слышал, Я не обсуждаю вопрос, я сообщаю о правилах, которые вводятся с завтрашнего дня. То есть понятно, да? Уровень демократии снизился. А табличку повесьте, да, и если человек входит, несмотря на табличечку, мы его спрашиваем, важно и срочно? Человек говорит, да я только важно и срочно. Да, заходи. Но дальше уже что наступает? Если окажется, что человек пришел, сделал стяжным и ради этого совершенно не было ни малейшей необходимости прерывать ваше закрытое пространство постарайтесь на понятном человеку языке объяснить ему что он был не совсем прав ну потому что если вы спросите а все ли будут обращать внимание на табличку Конечно, нет. да когда что делается когда написано осторожно окрашено первым делом особенно мы да? вот. Так что надо к этому приготовиться. То есть все эти методики это не радикальный метод, это комбинация технологий, позволяющая вам управлять вашим пространством. Свое право заниматься тем, что вы считаете максимально важным, нужно защищать от окружающих расхитителей. К сожалению, мир так устроен. Иначе все сразу начнут делать как удобнее им в данный момент времени, что в принципе вредно для дел. И наоборот, когда вы начинаете продавливать компанию, заставляя ее думать вперед, когда вы закрываете доступ к телу. И когда человек к вам прибегает и кричит, надо срочно решить. А вы ему говорите, а почему срочно? А потому что Иван Иванович сердится. А вы спрашиваете, а когда это поступило? А почему вы мне вчера об этом не сообщили? А? Ну да, но это всегда можно разобраться, действительно ли так было. да? И если окажется, что срочность вызвана тем, что кто-то утром вспомнив, У -у -у", и с этим побежал по компании, размахивая руками грозным, да, то тогда с этим человеком потом можно уже поговорить по-другому. Да? То есть нужно уметь отличать рукотворные форс-мажоры от реальных форс-мажоров. Совершенно полностью согласен. И пока вы не... Усложните систему доступа, вы так и не увидите, где ошибки в планировании. Да? А когда вы начинаете вот эту систему отстраивать, люди понимают, что у них есть один выход жить нормально. Начать с вечера, как минимум, планировать свои запросы по отношению к вам. Как минимум. Да? А в итоге это начинается аккуратное продавливание тайм-менеджмент технологии, да, что люди перестают стремиться быстро бегать, да, а начинают вынуждены задумываться о впереди стоящих событий. То есть человек, понимая, что руководитель может быть не в доступе и достанется ему потом, почему заранее не побеспокоился договориться, они вынуждены начинать внедрять методики планирования. Если вы их еще этому и обучите, то, естественно, у вас будет еще и право с них это требовать. Да? Вот. То есть вы одновременное внимание, даете методику и оказываете давление, чтобы была необходимость применять эту методику пока вы на них не оказали давление, чтобы у них возникла островсасующая необходимость применения методики, уверяю вас, никто любимую иголку не кинет и будет продолжать ею ковыряться с упорством достойным лучшего применения под благовиднейшими предлогами, а мы так привыкли и по-другому никак нельзя. И сколько этих историй, еще никак нельзя, мне приходилось разбирать прямо здесь вот так вот на пальцах. да, Что значит нельзя? Вот это можно? Можно. А это тоже можно? Можно. В чем проблема? Ну, такая это надо искать специалиста. Я говорю, а волшебную палочку нам нужно. Чтобы специалиста не искать, денег не платить, оно как-то само собой трансформировалось. Хаос в порядок. Ну, ребят, тогда проще сразу покупать кремлевские таблетки. Зачем же нам тайм-менеджмент? Тайм-менеджмент и инструмент. А в чем недостаток инструмента? Им работать надо, блин. Его надо в ручку взять, пошевелить им, что-то попробовать. Да. Кстати, наблюдали, как плотник работает рубанком? Кто видел? Поднимите руки. Все видели? Легко ведь, правильно? А попробуйте взять, поработать. Вот так. Опа, опа, еще сигаретку. Да? Опа, опа, стружечка идет. А вот он сейчас выбьет этот. На, делай. И так. Я просто тоже работал. Блин. Ага, а потому что нужно попробовать, это инструмент, да? надо дерево это почувствовать, да? как это вести, как стоять, как ноги должны быть, как руки. Здесь то же самое. Пока не попробуете, да? ничего не получится. Вот такая история. Это с визитерами. Следующая проблема – недостаточная координация с другими службами или коллегами. А, недостаточная координация тоже обычно проистекает из планирования, что никто не планирует потребность в ресурсе. Никто не строит планов, графиков, и большинство подразделений, где не поставлено планирование, живут и вы по принципу «упремся, разберемся». То есть человек копал колодец иголкой и докопал до того момента, что он говорит «стоп, а нам же нужен финансовый департамент». Так, побежали в финансовый департамент, придворная корова, ну и так далее, да, прибежали в финансовый департамент и говорили, «слушайте, коллеги, нам нужно срочно рассчитать акцию». Финансовый департамент говорит «сорри, ребята, у нас квартальный отчет на носу». Мы говорим, вы что, вы не понимаете, если мы не проведем акцию, то наши тата... -та. А финансисты говорят, ребята, а с налоговой у нас кто там объясняться будет, пока что смело. И такая интересная коллизия, да, побежали к королю, то бишь, к чиф экзекутив офисер И маркетологи кричат, а вот финансисты злыдни не хотят нам помогать делать акцию. А финансисты не говорят, а где же вы, радиомы были тогда, да, вот такие вот интересные истории. И вот генеральный думает, кого ломать? да, То ли от акции отказываются, то ли финансистов понужать, да, чтобы они там что-то как-то попытались это сделать. Откуда это все происходит? Отсутствие планирования. Укремся, разберемся. Когда все работают в режиме малосообщающихся пожарных команд. Ну, то есть каждый гасит какие-то свои пожары, вдруг обнаруживаешь необходимую помощь со среднего подразделения. Ну, тере коллеги. Времени это отнимает... Много, эффективность минимальная, хотя веселье прибавляет. Знаете, такие все постоянно такие жужащие глаза квадратные, волосы растопыренные, из ушей дым валит. Проблемы решаем, откуда они взялись, эти проблемы, да, да, сами же их и создали. Следующее, что мешает эффективной работе руководителя, это недостаточное делегирование. То есть, когда руководитель делает то, что могут делать подчиненные, он даром жрет хлеб компании. И то, что вы можете что-то делать, запомните, уважаемые коллеги, это не повод делать это. То есть все, что может быть делегировано, должно быть делегировано. Кроме того, руководитель, а, рекомендую хорошую детскую игру для развития управленческих навыков. Такая кейс, тренировочная игра, которая доступна каждому. Игра называется «Голова профессора Доуэля. Роман Беляева все помнят фабулу? Рассказывать не надо, да, жил был профессор, была умная голова, в чем проблема? Кроме головы там ничего не было, все на столе живо, да? Вот, примерно так. Как играется в голову профессора Доуля? Вы приходите на работу и складываете руки за спину. Вот так можно. И в чем задача играющего? Как только вы видите некую работу уместную к исполнению, Вы, продолжая крепко держать руки за спиной, можно попросить секретаря связать руки, если хотите, вот, если силы воли не хватает, пытаетесь сделать эту работу так называемым оральным способом. Да? То бишь а, ищите глазами подчиненного достойного великой чести и не вытаскивая руки за спины, делегируете ему выполнение этой работы. Ваша задача, задача играющего, выигрывает тот, кто умудряется выполнить всю работу, не затратив, не приложив к ней рук. Вот. Ну, это, конечно, немножко шутка, да? но на самом деле, действительно, я рекомендую эту игру для развития управленческих компетенций, потому что, к сожалению, у руководителей, вот знаете, у детей развито, что увидели, в рот тянут, да? так и руководители, как работу увидят, норовят выполнять начать. Вот. Вот для сдерживания этих детских позывов рекомендуется игра голова профессора Дугуля. Иначе говоря, увидев уместную, валяющуюся, не сделанную работу, руководитель должен сначала подумать, надо ли ее выполнять вообще, с учетом первого парадокса планирования. Потом, надо ли ее выполнять сейчас. И уже ответив на первые два вопроса утвердительно, поискать счастливца, которого мотивировать выполнением сложного задания. Понятно, да, история? Между прочим, мне шутка очень помогает развить управленческие навыки. Потому что ручонки тянутся все время. А самое страшное для руководителя, такой самый страшный соблазн, когда эту работу вы умеете хорошо делать. Это такое самое, да? И поэтому, когда всегда говорю, что если вы замечательно умеете закручивать гайки, это не повод их закручивать. А если вам тянет это делать... Купите домой верстак и занимайтесь этим во внерабочее время. То есть работа, не удовлетворения ваших неизменных потребностей в этом смысле. Да? Если вы даже лучше всех крутите гайки в гарнизоне, да, и даже когда-то начинали с того, что крутили гайки, это не повод этим заниматься в руководящей должности. Ну или там поставьте где-то верстачок и хобби себе организуете. Ваша задача управлять. И деньги вам платят за это. За организацию эффективной эксплуатации сотрудников. Что, что вам лично это нравится, не повод этим заниматься. То есть мы сейчас перечисляем с вами такие, может быть, не совсем правильно структурированные пожиратели времени. Это то, что забирает дорогое время, да, а оно невосполнимо, то, что раз, разжижает мозг, то, что мешает нам работать эффективно. Да, и вот эти все милые обычаи и привычки нужно, конечно, искоренять и заменять их на другие технологии, о которых мы поговорим и сегодня. И завтра.